или Фимиама-гадатель, ложью почли бы мы то, и с презрением верно бы отвергли. Слышал богиню я сам, пред собою бессмертную видел. Встань я, иду, и не мне будет вещание Бога. Если ж назначил мне Рок умереть, Пред судами Ахеин, рад, И пускай он меня, душегубиц зарежет, Как скоро милого сына, Обнявши рыданием сердца насыщу. Так произнес, И, поднявши красивые крыши ковчегов, Вынул из них Дарданион Двенадцать покровов прекрасных, Хлен двенадцать простых, И столько шкавров драгоценных, верхних плащей превосходных и тонких хитонов исподних, злата весами отвесивши, выложил десять талантов, вынул четыре блюда и два светозарных тринога, вынул и пышный сосуд ему, как посланнику древний дар фракиян, драгоценность великая. Даже и он, и старец щадить не хотел, Столь сильно пылал он душою выкупить милого сына. На всех он троян приходивших, гневный гонял от крыльца и грозя ей, поносно ругая, прочь, проклятое племя презренное, разве и дома мало печали у вас, что меня огорчать вы идете? Или вам радость, что старца кранит, поражает бедою, гибелью сына храбрейшего?